Вторник, глава 14. Утром небо ярко голубое, такое солнечное и ослепительное, что за завтраком пассажиры говорят почти только о нем. Идеальная погода для ледников! вещает по говорителю руководитель круиза. Ни единого облачка», — девица тот, глядя в окно. Как жаль, что твой папа пропустит это зрелище! Сочувствует Мэри припрятывая для него банан. «Не забудь крем от загара», — беспокоится старая леди, проходя мимо Гретты, стоящей у кофеварки. «Ни за что не забуду», — отзывается Грета. Они доберутся до Глейшер-бэй только через несколько часов, но все на теплоходе уже предвкушают это событие. За едой Дэвис и тот с удовольствием обсуждают консервное производство, обмениваясь статистическими данными, словно говорят о бейсболе, Элеонор тем временем подсовывает Гретте анонс заключительного концерта. Это на случай, если ты передумаешь, подмигивает она ей. Мы с Тодом будем исполнять бальные танцы. Последние два года мы брали уроки. Вау, говорит Гретта, гадая, они устают ли Фостеры от общения со столькими белыми людьми. Она с улыбкой поворачивается к Мэри. А вы, ребята, тоже будете танцевать. Мои ноги никогда уже не станут прежними отвечает мэри кивая через стол на дэвиса но мы тоже что нибудь изобразим уверена в этом нам очень хотелось бы послушать тебя элеонор с надеждой смотрит на грету и это может стать хорошей возможностью нет спасибо грета старается сказать это беззаботно хотя ее несколько раздражает настойчивость элеонор она подталкивает рекламу обратно к ней лучше буду подбадривать вас За соседним столом начинают петь «С днем рождения тебя». Они поворачиваются и видят маленького сутулого испанца в окружении большой семьи, все члены, которой сияют улыбками, глядя, как он задувает свечу, воткнутую в панкейк. К его стулу привязана большая связка ярких воздушных шариков, и Марис с улыбкой говорит Гретте. «Твой папа часто дарил их твоей маме». Гретта, наморщив лоб, пытается вспомнить какие-нибудь воздушные шарики у них дома, но тут Мэри добавляет — в школе. Много лет тому назад Мэри была учительницей третьего класса в той же самой начальной школе, в которой Хелен работала медсестрой, а потом закончила магистратуру и стала директором школы в соседнем районе. Но некоторое время обе они работали в одном и том же маленьком здании и вместе пользовались по утрам и днем. Одним и тем же автомобилем вместе обедали и обменивались сплетнями. «А ты этого не знала?» — спрашивает Мэри. Каждый ее день рождения он появлялся в дверях ее кабинета с шариками. Детям это нравилось. А я и понятия не имела, — отвечает Гретта, хотя это для нее не такой уж большой сюрприз. Она помнит, как при свете электрической гирлянды во дворе за домом смотрела на танец родителей на вечеринке По случаю пятнадцатой годовщины их семейной жизни. Фу, сказал тогда Эшер, скорчив гримасу при виде их поцелуя. Ему было одиннадцать, и он очень не одобрял такие проявления чувств. Но Гретта не могла оторвать глаз от них, от обращенных друг на друга взглядов. Каждый из них считал, что именно ему повезло больше, чем другому. А еще он по пятницам приезжал обедать с ней. Продолжает Мэри. Они встречались в кафе и дети делали вид, будто целуют кого-то, и говорили, «У миссис Джеймс есть бойфренд», а твой папа просто улыбался им и говорил, «Конечно, есть». Грета недоверчиво качает головой. «Каждую пятницу?» «Каждую пятницу». Ему приходилось ехать через весь город, и он мог оставаться с ней всего 15 или 20 минут, но он ни разу не пропустил такой обед. Ни разу за все эти годы. Они никогда не рассказывали об этом. Они называли это романтическими вечерами. Вступает в разговор Дэвис. Я всегда говорил ему, что он может провести день получше. Они не есть пиццу в компании второклассников. Но это делало твою маму такой счастливой. Все замолкают. Мэри пожимает руку Дэвису. Тот одной рукой обнимает Элеонор, и она приникает к нему. Грета сидит одна по другую сторону стола, перебирая в уме истории и воспоминания, маленькие радости и ритуалы их совместной жизни. Спустя мгновение Дэвис отодвигает свой стул. «Не стоит опаздывать на викторину», — говорит он, беря под нос. «Нужно защищать наш вчерашний титул». Пойдем с нами», — говорит Элеонор Гретти. «Будет весело». «Призы замечательные», — подхватывает тот, доставая из кармана ручку с изображением маленького круизного теплохода грета улыбается как нибудь в другой раз уверена спрашивает дэвис ты помогла бы нам с музыкальными вопросами это не совсем верно дэвис сам знает все что касается музыки и она понимает что они пытаются вести себя так чтобы она чувствовала себя членом их команды и это очень мило с их стороны и если не знаете что отвечать Отвечайте «The Rolling Stones». Выходя из ресторана, она видит Бена с уставленным причудливыми мисками и чашками под носом в руках. Завидев ее, он резко останавливается и стоит как вкопанной посреди суеты вокруг шведского стола. Затем, словно смутившись, отворачивается и спешит в другом направлении. Гретта моргает. Какая-то часть ее не может не чувствовать себя немного уязвленной, но другая — испытывает что-то вроде недоумения. Все это немного смешно, не правда ли? Но ну, что же ей было делать с книжным профессором колледжа, с парнем, который носит старомодные джинсы и который сколько-то там последних лет провел в пригородах Нью-Джерси? И какое-то мимолетное мгновение она думает, каково это было бы, впустить его в свою жизнь с ее ночными бдениями, написанием музыки, долгими месяцами в дороге с интервью с энергичными журналистами в местных кафе и требующими полной отдачи выступлениями, не оставляющими сил на что-то еще, Его даже трудно представить на одном из ее концертов в свете стробоскопа и посреди грохота басов и потной раскачивающейся кричащей толпы. Все равно, что принести щенка в мошпит. Все произошедшее можно списать на овладевшую ею скуку. В конце-то концов она застряла на этом корабле посреди нигде вместе с тысячами седовласых туристов и кричащими детьми. Ее папа отсиживается в своей каюте и отвечает на ее сообщение предельно коротко. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет. А связь здесь весьма прерывистая, чтобы позвонить кому-то еще. И к тому же единственный человек, которому ей хочется сейчас позвонить, Мертв. Есть что-то исключительно ужасное в том, чтобы чувствовать себя такой одинокой, когда она, находясь в западне на теплоходе, окружена большим количеством людей. Гретта проходит между ними как плывущий вверх по течению лосось, мимо помещения для шаффлборда и пустого така бара, мимо толпы, собравшейся у входа в зал, чтобы послушать лекцию о дикой природе, с чувством терзающего ее беспокойства. Но спасения нет. Только не сегодня. И потому она направляется в свою каюту и берет блокнот и ручку. А потом отыскивает деревянный шезлонг на прогулочной палубе и, устроившись на нем, смотрит на горы, каждая из которых больше и заснеженнее предыдущей. Сняв с ручки колпачок, она смотрит на чистую страницу, берет колючий клетчатый плед и укрывает им ноги щурится на солнце, тяжёлом и ярком в кристальном воздухе. Мимо нее проходят две женщины в дутых жилетах, затем спустя несколько минут они делают это еще раз, потом еще. И каждый раз они прерывают свой разговор, чтобы улыбнуться ей, и Гретта кивает им в ответ. Чистая страница смотрит на нее. Не то чтобы это когда-либо было просто, но она никогда прежде не сомневалась в себе так, как в последние месяцы. Она пытается вспомнить, когда ей в последний раз писалось хорошо, а потом понимает, что это было в феврале, за несколько недель до поездки в Германию. Они с люком сняли на длинные выходные старый домик в деревне на севере штата. Они ездили по маленьким городкам вдоль Гудзона, копались в магазинах поношенной одежды и ходили пешком к полузамерзшим водопадам. Последний вечер они приготовили роскошный ужин в обветшалой кухне, состоявший из жареного цыпленка от торговца мясом, свежих овощей из универсального магазина и бутыли пива с местной пивоварни. А потом стали смотреть какой-то фильм, свернувшись клубочками у огня. Но Гретта поняла, что не может как следует сосредоточиться. «Ну, давай же», — сказал ей Люк, глядя, как она ёрзает, стучит пальцами по пульту и дергает ногой. Ты о чем? спросила она, и он рассмеялся. Я знаю, что тебе хочется работать. Она не стала отрицать этого, а просто поцеловала его в щеку и поднялась по лестнице. Было что-то такое в уюте дома, в морозе, в полях, за окнами, в удовольствии от хорошо проведенных выходных, от чего она не расслабилась, а наоборот почувствовала желание творить. Позже, когда к ней пришел Люк, он лег рядом с ней на скрипучую кровать опустил подбородок на ее плечо и стал читать, что же такое она написала. Прекрасная. Пробормотал он, его глаза встретились с ее глазами, и она не поняла, говорит он о ней или о песне, но это не имело никакого значения, потому что он поцеловал ее, они откинулись на подушке, и блокнот с глухим стуком упал на пол. Звякает ее телефон, и она кладет ручку, благодарная за то, что ее отвлекли. Приходит сообщение от Хоуи. «Я дал тебе свободную неделю, но взамен тебе нужно будет поговорить с Таймс после выступления. И они захотят спросить, что произошло. Пора покончить с этим, окей?» Немного посомневавшись, она пишет. «Окей». «И ещё. Клео говорит, что они хотят согласовать сет-лист». Грета хмурится, глядя на телефон. Клео, ее менеджер на студии, Это миниатюрная, но грозная чернокожая женщина из Квебека, имеющая обыкновение переходить на французский язык, когда раздражена или расстроена чем-то. Хотя это и не она открыла Гретту во время ее выступления в баре в Редхук одним снежным вечером, но все же Гретта причисляла ее к самым важным людям в своей жизни. Но за все то время, что они работали вместе, Клео никогда не просила о чем-то подобном хоуи отвечает на ее вопрос прежде чем она успевает задать его будет прямая трансляция помнишь об этом да но почему спрашивает грета потому что пишет он и это разумеется значит потому что ты в течение нескольких месяцев откладывала выход альбома потому что тебя несколько недель было не видно и не слышно такое было принято решение прямая трансляция ее возвращения на сцену способ представить новый сингл и возвращение на круги своя при условии что все пройдет блестяще нет отвечает она зачем им это согласовывать думаю они боятся что ты опять замахнешься на астрономию несколько секунд ничего не происходит а потом он добавляет не вели казнить грета на секунду закрывает глаза ей и в голову не приходило снова исполнять эту песню Слишком многое поставлено на кон. Она знает это, и совершенно очевидно, что это хорошо знают и все остальные члены ее команды. Они хотят, чтобы она двигалась дальше и потому придерживалась заранее обговоренной программы. И Гретта не имеет ничего против. Ей также хочется оставить все в прошлом, как и всем им. «Хорошо», — пишет она Хоуи. «Ты подготовишься, ладно?» Гретта смотрит на воду, по которой плывут куски льда, в каждом из которых отражается она. Вода вокруг них, как стекло. Она снова переводит взгляд на телефон, не зная, что ответить. Она всегда чувствовала себя готовой, каждый раз, когда выходила на сцену, каждый раз, когда держала в руках гитару, закрывала глаза и брала первую ноту. Это было наградой за долгие часы репетиций, а также за все остальное, за унижение, и постоянное неприятие того, что она делала, поджидавшие на ее пути, за выступление перед почти пустыми залами и ожидание вызовов, которых не было, за пренебрежение агентов, менеджеров и руководителей студий, за слова о том, что ее мечта имеет мало шансов на осуществление, будто мечта может быть легко воплотимой. Ничего из этого не имело значения, поскольку в глубине сердца у нее гнездилась непоколебимая вера в себя, и более того, свою музыку. Но потом, одним холодным, не по сезону, мартовским вечером, ровно через неделю после смерти мамы и спустя день после разрыва с Люком, все пошло прахом. Шесть минут. Вот сколько она оставалась на сцене Бруклинской академии музыки. Оказывается, гораздо меньше времени уходит на то, чтобы разрушить карьеру, чем на то, чтобы построить ее. Ее выступление было запланировано задолго до того, как земля ушла у нее из-под ног. Она должна была исполнить всего одну песню на благотворительном концерте для сбора средств на художественное образование. Если бы она была способна тогда хоть на что-нибудь, то попыталась бы отказаться. Но она была не способна и потому не сделала этого. Было рискованно исполнять что-то новое. Вся астрономия была записана на трех мятых блокнотных страницах, а слова она нацарапала во время долгого перелета домой из Германии и очень мало репетировала ее. Грета знала, что время исполнять астрономию еще не пришло, и не только потому, что она была написана так поспешно, но потому, что это была песня о любви, надежде и памяти, которых жаждешь больше, чем чего-то еще. В ней не было ничего, вообще ничего, а горе, развершемся под ней, словно черная дыра, в тот самый момент, когда приземлился самолет. И потому песня в каком-то отношении казалась ложью. Но ей хотелось, чтобы эта ложь как можно дольше жила в ней. Ей было что написать, но это было бы равноценно прощанию. Она не была готова сказать до свидания. И вообще, что еще она могла бы сыграть тем вечером? Какая песня так много значила для нее? Сначала все шло хорошо. На первом куплете ее горло было напряженным, а голос не твердым. Но музыка всегда была ее убежищем, надежным укрытием от любой бури, местом, куда можно было уйти, когда мир оборачивался к ней темной стороной. Она могла пройти по этому натянутому канату, а затем вернуться домой, в свою квартиру, забраться под одеяло и снова закрыть глаза. Но когда она добралась до конца припева, то заметила в зале табличку, которую с печальным видом держал белый парень с бородой, покачивавшейся в такт музыке рядом со своей столь же печальной девушкой. На табличке было написано «До свидания, мама Гретты». До того самого момента она не плакала. Ни во время поминального обряда, ни на похоронах, ни на полу маминой гардеробной. Она не плакала по пути в Нью-Йорк, хотя и чувствовала себя так, будто оставляет в мамином доме частицу себя не плакала когда на следующее утро порвала с люком и знала что чем дольше она сдерживается, тем с большей силой вода хлынет через прорвавшуюся наконец плотину вот только она не ожидала что произойдет это на сцене в бруклине перед почти тремя тысячами обращенных к ней лиц у обладателей которых были три тысячи телефонов с видеокамерами но она смотрела на табличку и ощущала себя проколотым булавкой и воздушным шариком из которого медленно выходит весь воздух самым странным было то что ее мысли столь точно совпадали с тем что вытворяло ее тело мои ноги становятся слабыми думала она когда ее нога соскользнула с педали а теперь мои пальцы онемели думала она когда медиатор упал на сцену вот так просто механично неотвратимо Два музыканта за ее спиной, ударник Ацуко и клавишник Нейт, продолжали играть, даже когда Грета остановилась, согнулась пополам, словно ее ударили в живот, и все смотрящие на нее глаза следили за тем, как она пытается глотнуть воздуха. Сначала она даже не понимала, что плачет, до тех пор, пока слеза не добралась до переносицы, и к тому времени Ацуко и Нейт тоже перестали играть. И повисла такая тишина, Какой не должно быть на музыкальной площадке, и которая кажется абсолютной и совершенно неправильной. Потом до нее донесся приглушенный шум голосов, и Грета поняла, что она все еще с ней. Ее публика, сочувствующая, обеспокоенная и, может, даже немного тронутая тем, что кто-то оказался таким настоящим, немного взволнованная, потому что стала свидетельницей столь неприкрытого проявления подлинности но потом что-то изменилось. И по мере того, как она продолжала плакать, а в зале все еще стояла тишина, она почувствовала, что это продолжается слишком уж долго и становится болезненным. Грета принудила себя снова подойти к микрофону в надежде призвать на помощь внутренние силы, которые, как она знала, у нее есть, разве они не выручали ее в ситуациях подобных этой, если ей удавалось докопаться до них, и начала петь без голоса играть без медиатора. И это получалось у нее так плохо и немелодично, что она не могла даже притвориться, что справляется. Тишина стала другой, на этот раз не такой сочувствующей. И она открыла было рот, чтобы попросить прощения, но обнаружила, что не может сделать даже этого. Толпа смотрела на нее, и она отвечала ей тем же. Затем, не сказав ни слова, она просто повернулась и сошла со сцены, чувствуя жар от направленных на нее камер. Хоуи убеждал ее, что все было не так плохо, как она думает. Но все было очень плохо. Она знает это, потому что смотрела видео. Оно было повсюду. Труднее всего было пережить и вовсе не то, что она разнюнилась перед огромной толпой, и даже не то, что видео так быстро и широко распространилось по интернету, учитывая сложившиеся обстоятельства, Это вполне приемлемый провал, причиной которого стало горе, и в большинстве статей говорилось об этом. Ее окончательно вывела из равновесия жалость, которую стали испытывать к ней после произошедшего. Ее жалели из-за этого провала, из-за момента слабости, из-за уязвимости. И жалость эта распространялась не только на нее, но и на песню. И это было самым ужасным. Роллингстоун написал, что песня плаксива и сентиментальна, по крайней мере, та ее часть, которую услышали зрители. Пичфорк заявил, что она скорее детский стишок, чем песня. Слащавая баллада, нехарактерная для обычного эмоционального настроя Джеймс. Журнал Нью-Йорк высказался еще определеннее, обозвав ее настоящей катастрофой от начала до конца. Грета всегда выходила на сцену из места силы. Оттуда, где чувствовала наибольшую уверенность в себе и могла контролировать себя. Толстая кожа непременное условие для такой работы, особенно для женщины-музыканта, тем более для женщины, играющей на гитаре. И она уже давно научилась правильно воспринимать критику. У нее не было проблем с каверзными вопросами и негативными отзывами. Она могла отмахиваться от оскорблений, неодобрения, издевок. Но лавина сочувствия. Ни к той ситуации, в которой она оказалась, ни к ее выступлению, но к самой песне. Вот что нанесло ей самый большой удар. Лейбл был в ярости. Они находились в середине раскрутки ее второго альбома, который, как было обещано, станет более взрывным и волнующим, чем первый. И вот она вышла на сцену, стояла и плакала, исполняя слишком уж сентиментальную балладу оказавшуюся теперь в первых строчках поиска по запросу Грета Джеймс. Они хотели, чтобы она сразу же выступила с еще одним концертом. Это могло стать шансом на то, чтобы сгладить случившееся и пойти дальше. Но Хоуи, прилетевший ночным рейсом из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и объявившийся у Греты на следующее утро с кофе и рогаликами, убедил, что лучше сделать паузу, хотя бы недельную. Неделя, разумеется, растянулась на месяц потом на еще один. И скоро все пришлось отложить на неопределенное время. Сингл, альбом, турне, паблисити. И у Греты ушло немало времени на то, чтобы снова начать беспокоиться об этом. Не потому что другая, гораздо более существенная потеря, несколько забылась, а потому что она знала, если потеряет еще и это, то может случиться так, что она никогда не восстановится. И теперь она снова смотрит на свой телефон, и старается представить себя стоящей на сцене и поющей новую песню, и ее босы, надеющиеся, что она придет в себя, ее фанаты, пребывающие в ожидании истории, которую можно будет рассказать, все это бьется в унисон с барабанами смущений и сомнений под слоем скорби, сдавливающей ее сердце как кулак. Она знает, что время пришло, больше тянуть нельзя, и, возможно, уже поздно. И все же она не уверена, что готова к этому. Одна из самых странных вещей, имеющих отношение к смерти, заключается в том, что ты не перестаешь слышать голос умершего человека, звучащий у тебя в голове, и Грета прекрасно знает, что сказала бы сейчас ее мама. Все будет хорошо, ты готова, ты сможешь. Но ее нет рядом, чтобы сказать это. И потому Грета пытается сделать это сама. Все будет хорошо, пишет она Хоуи. Я готова, я смогу. И все же она сомневается, что верит в это.